Ее очарование ощущалось мною только на расстоянии и рассеивалось, стоило мне очутиться подле нее, ибо таилось в памяти и воображении. Но в конце концов, несмотря ни на что, Германтеда и Жильберта отличались от других светских людей тем, что их корни глубже проницали мое прошлое, время, когда я чаще мечтал, когда верил в неповторимость личности. Это печальное достояние, болтовня стой и другой, было по меньшей мере тем, что в детских мечтах я считал самым прекрасным и самым недосягаемым. И я утешался, смешивая, как торговец, запутавшийся в своих счетах, ценность обладания ими с величиной, в которую их возводило желание ими обладать. Что до остальных, и мои отношения с ними раздувались более жгучими, более безнадежными мечтами, в которых так буйно расцветала моя тогдашняя жизнь, безраздельно им посвященная. Я с трудом мог понять, почему их осуществление было убогой, узкой и тусклой лентой, безразличной и невзрачной близости, куда подевались волшебство, страсть, нежность. — А что же стало с маркизой Дарпажон? — спросила госпожа де Камбремер. — Как она умерла? — ответил Блок. — Вы перепутали ее с умершей в прошлом году графиней Дарпажон. В дискуссию вмешалась принцесса Григент, молодая вдова старого чрезвычайно богатого мужа, носителя известной фамилии, у которой было столько соискателей ее руки, что она была чрезвычайно уверена в себе. Маркиза Д'Арпажон тоже умерла примерно год назад. — Ну вот и не год, — ответила госпожа де Камбремер. — Я была у нее на концерте, а с того дня года еще не прошло. — Блок — Не более чем один из Жиголов света не мог принять полезное участие в дискуссии, ибо все эти мертвые пожилые особы были слишком от него далеки, то ли из-за огромной разницы в годах, то ли из-за недавнего появления, блока, в частности, в новом обществе, достигнутого окольными путями к закату, в сумерках, когда воспоминания о незнакомом ему прошлом не могло ничего прояснить. Но для людей того же возраста и той же среды смерть потеряла свое исключительное значение. Впрочем, каждый день бродили слухи о таком количестве людей при смерти, из которых одни выздоравливали, а другие умирали, что уже не помнилось в точности, поправилась ли такая-то, которую уже не случалось видеть от своей грудной лихорадки, или умерла. Грудная лихорадка – то же, что легочное воспаление, пневмония. В этих возрастных регионах смерть размножается и теряет свою определенность. Здесь, на стыке двух поколений и двух обществ, которые в силу различных причин не расположены рассматривать смерть саму по себе, она разве что не смешивается с жизнью, обмерщается, становится происшествием, более или менее характеризующим эту особу. И по тону, которым об этом говорят, невозможно догадаться, что с этим обстоятельством для той особы все кончилось. Говорят, вы забыли, что такой-то умер. Как сказали бы, его наградили. Он теперь академик. Или, и это больше всего подходит, поскольку мешает упомянутому участвовать в празднествах, он проведет зиму на юге. Ему прописали горы. Относительно людей известных, то, что они, умирая, оставили по себе еще помогало вспомнить, что их существование было окончено. Но в отношении того, мертвы или нет, просто пожилые светские люди путались не только потому, что их прошлое было плохо известно или забыто, но потому что те не имели никакой связи с грядущим. И это затруднение, испытываемое каждым при сортировке между болезнями, отсутствием, Отъездом в деревню и смертью пожилых членов общества